Дрейк Брукс. «Докладывайте», — велел Дрейк, приблизившись к молодому полисмагу, дежурившему на углу здания. «Кажется, парня звали Аарон? Или Адам?» Брукс поморщился, отметая в сторону пустые вопросы и вспоминая то, что действительно важно. «Милорд Файлоу внутри? Уже прибыл?» «Нет, Кэп», — ответил полисмаг, вставая по стойке смирно. «Но должен подъехать с минуты на минуту». хорошо «Подождем», — кивнул Дрейк. Осмотрев улицу, он уже собрался отвернуться, когда приметил женщину, показавшуюся ему знакомой. На имена у Дрейка память была плохая, зато с лицами все обстояло отлично. Стоило увидеть кого-то однажды, как образ запечатлялся в голове Брукса навсегда. Вот и теперь он криво усмехнулся, припоминая, кто перед ним. «Интересно», — пробормотал начальник отдела по борьбе с магическими преступлениями. «Неужели совпадение?» «О чем вы, Кэп?» всполошился дежуривший на месте полисмак. «Та дама», Брукс указал на пышнотелую женщину в сиреневом платье, прохаживающуюся возле шляпного салона. «Давно она здесь?» «Нет, минут пять, может, десять?» Полисмак пожал плечами и, потерев переносицу, добавил. «Она прибыла на наемном экипаже с молодой леди». Девица вошла в салон, а это... Ясно. Брукс припомнил послание Генри Фора и, посомневавшись пару секунд, все же приказал. — Стой здесь. Внимательно следи за действиями лорда Файлоу, когда тот подъедет. От сохранности его жизни зависит твоя должность, ясно? Не упусти ни одной детали. И никуда не вмешивайся без видимых причин. Если почуешь неладное, активируй тревожный камень и жди группу захвата. Я скоро вернусь. «Да, Кэп!» — растерянно отозвался полисмак. «А долго мне здесь?» «Пока милорд не изволит покинуть это место!» не дослушав откликнулся Дрейк. «За его дальнейшим маршрутом проследят другие!» «Понял. Только...» Полисмак хотел уточнить еще что-то. Но Дрейк Брукс был уже далеко. Он спешил обойти длинное высокое здание сзади, чтобы тайно проникнуть в шляпный салон. Дрейк был убежден... Самое интересное в этот вечер произойдет именно там. Ведь в записке, переданной для него форум, было сказано «На что готов отец, чтобы не допустить свадьбу между дочерью и не той кандидатурой? Если поспешите, то предотвратите убийство лорда Эдварда Файлоу.